Глава 30. Вирус Гэдзи продержался еще неделю, потом прошел. Еще через неделю он свалился с бронхитом. Следом Элли, а потом и Рэтчел перед Рождеством. Они все трое кашляли, как старые больные собаки. Луис не заразился, а Рэчел даже обиделась на него за это. Последняя неделя перед каникулами была для Луиса, Стива, Сурендры и Чарлтон очень загруженной. Гриппа еще не было, но многие подхватили бронхит. Появились несколько случаев мононуклеоза и пневмонии. За два дня до каникул студенты притащили в лазарет шестерых подвыпивших приятелей. Некоторые моменты последующего вызвали у него мрачные ассоциации со смертью Пасху. Все эти шестеро идиотов влезли на один табакган шестой забрался на плечи самого высокого приятеля, и попробовали съехать с холма. Все было очень весело, пока Табакган на полной скорости не свернул вправо и не врезался в одну из установленных там пушек времен гражданской войны. Результатом стали две сломанных руки, семь поломанных ребер сотрясение мозга, плюс многочисленные мелкие ушибы. Только тот, что сидел на плечах товарища, не пострадал. Когда Табаган ударился о пушку, этот везунчик пролетел вперед и приземлился прямо в сугроб. Но это было совсем не смешно, и Луис изрядно разругал всех шестерых, бинтуя их и накладывая гипс. Но дома, рассказывая об этом рэтчел, он не мог удержаться от смех. Рэтчел в изумлении смотрела на него, не понимая, что же тут смешного — И он не мог ей объяснить. Да, в его смехе было сочувствие, но был и триумф. Ты сегодня вел себя молодцом, Луис. Бронхит в семье начал проходить как раз тогда, когда у Элли в школе начались каникулы, и они все четверо готовились весело встретить Рождество. Старый дом Владлоу, который тогда в августе показался им чужим и даже враждебным, когда Элли порезала ногу, а Гэджи укусила пчела, был теперь действительно их домом. Когда в рождественскую ночь дети, наконец, угомонились, Луис и Рэтчел, тихо, как воры, прокрались вниз, в руках у них были яркие коробки, набор игрушечных машинок для Гэджа и куклы Барби и Кен для Элли с платьями, игрушечной печкой с огоньком внутри и другими чудесами. Потом они сидели обнявшись возле сияющей елки Рэтчел в шелковой пижаме Луис в халате. Он не помнил лучшего вечера. В камине потрескивал огонь и то и дело один из них вставал, чтобы подбросить дров. Уинстон Черчилль Коснулся ноги Луиса, и он отпихнул его с почти отстраненным чувством отвращения из-за запаха. Позже он увидел, как Черч пытается потереться о ноги Рэчел, и она также оттолкнула его с непроизвольным брызь. Через мгновение она потерла рукой о штанину, будто пытаясь стереть что-то грязное. Ему показалось, что Рэчел даже не заметила, что она сделала. Черч уселся напротив камина. Теперь у него вовсе отсутствовала свойственная кошкам грация. Он утратил ее в ту ночь, о которой Луис уже почти не вспоминал. И Черч утратил не только это. Луис думал об этом, но лишь через месяц смог определить, что это. Раньше... Кот мурлыкал по ночам так, что Луис иногда был вынужден вставать и закрывать дверь в комнату Элли, чтобы уснуть. Теперь кот спал как каменный, как мертвый. «Нет», — сказал он себе, — «было одно исключение. Та ночь, когда он спал на диване, и Черч улегся ему на грудь, как вонючее одеяло. Тогда Черч мурлыкал. По крайней мере издавал какие-то звуки. Но, как и говорил Джуд Крэндалл, он не испортился. Луис отыскал разбитое окно на чердаке, и стекольщик, заделав его, сберег им кучу денег за отопление. Уже за то, что он обнаружил это окно благодаря Черчу, он мог сказать ему спасибо. Элли больше не хотела, чтобы Черч спал с ней. «Да». Но иногда, когда она смотрела телевизор, она позволяла коту спать у нее на коленях. Но часто, вспоминал он, она сгоняла его через несколько минут со словами «Уходи, Черч, от тебя воняет». Она по-прежнему кормила его, и Гэтс не упускал случая подергать за хвост старину Черча из дружеских побуждений, как считал Луис. Он был похож на маленького монашка, тянущего за веревку тяжеленного колокола. Когда это случалось, Черч залезал на батарею, где Гэтч не мог его достать. «У собаки мы бы заметили больше изменений», — подумал Луис. «Но кошки ведь такие независимые твари, независимые и странные, даже загадочные». Его не удивляло, что фараоны хотели, чтобы их мумифицированные кошки служили им проводниками в царстве мертвых. Они были там вполне уместны. — Ладно, пошли спать, — сказал Рачел. У меня для тебя тоже есть подарок. — Женщина, — сказал он, — ты вся моя по праву. — Много хочешь, — сказала она, смеясь. В этот момент она удивительно походила на Элли и на Гэджи. — Подожди минутку, — сказал он. — Еще одно дело. Он залез в шкаф в холле и достал оттуда свой башмак. Потом отодвинул каминный экран, за которым догорал огонь. «Луис, что ты? Увидишь!» Луис поставил башмак на тонкий слой серого пепла, потом придавил им кирпичи, оставляя рубчатые следы. «Вот», — сказал он, убрав башмак обратно в шкаф. «Как тебе?» Рэчел усмехнулась. «Луис, Элли это понравится!» Неделю назад Элли принесла из садика потрясающее разоблачение, что, оказывается, роль Санта-Клауса выполняют родители. Эту мысль подкрепил и вид весьма захудалого Санта, которого Элли несколько дней назад увидела в кафе «Мороженое» в Бангаре, где он со съехавшей на бок бородой апатично жевал чизбургер. Это очень расстроило Элли, хотя рэтчел пыталась убедить ее, что это всего лишь помощник настоящего Санта-Клауса, который очень занят приготовлением подарков. Луис осторожно закрыл камин. Теперь там отпечатались два четких следа, один на пепле, другой на кирпиче. Они направлялись к елке, под которую Санта-Клаус должен был положить подарки. Иллюзия была бы полной, если бы оба следа не были от левого ботинка, но Луис надеялся, что Элли не так наблюдательна. — Луис, Крейт, я тебя люблю. Рэтчел поцеловал его. Ты вышла замуж за героя, крошка, сказал Луис, гордо улыбаясь. Останься со мной и станешь звездой. Они поднялись наверх. Он остановился у столика, который Элли поставила возле телевизора. Там лежало овсяное печенье и две конфеты, и банка пива. «Для вас, дорогие!» — было написано корявым почерком Элли. «Тебе печенье или конфету?» «Конфету», — сказала Рэтчел и откусила половину. Луис поглядел на пиво. «От пива так поздно будет отрыжка», — сказал он. «Брось! Пошли, док!» Луис поставил банку назад и внезапно схватился за карман, будто забыл что-то, хотя он помнил о том, что там лежало весь вечер. — Вот, — сказал он, — это тебе. Можешь открыть прямо сейчас, уже за полночь, с Рождеством тебя. Она увидела коробочку, завернутую в серебряную фольгу и перевязанную широкой голубой лентой. — Луис, что это? Он пожал плечами. «Мыло. Хозяйственное. Совсем забыл?» Она открыла коробочку, стоя на ступеньках, и ахнула. «Ну как?» — спросил он с опаской. «Раньше он никогда не покупал ей драгоценностей и теперь нервничал. Тебе нравится?» Она держала двумя пальцами тонкую золотую цепочку и поворачивала ее, любуясь на маленький сапфир, блестящий холодным голубым светом. О, Луис, как красиво! Он увидел, что она даже немного плачет, и был одновременно счастлив и встревожен. А, милая, не говори много, лучше надень его. Луис, мы не можем себе позволить, тссс, сказал он, с прошлого Рождества осталось немного, да и не такой уж он дорогой. «Сколько?» «Не скажу», — заявил он твердо. «Даже под пытками. Две тысячи долларов». «Две тысячи?» Она обняла его так внезапно и крепко, что у него перехватило дыхание. «Луис, ты с ума сошел!» «Надень», — сказал он снова. Она подчинилась. Он помог ей, и она опять повернулась к нему. Я хочу пойти посмотреть в зеркало, — сказала она. Хочу покрасоваться. Давай, давай, — сказал он. Я выгоню кота и потушу свет. Когда мы будем это делать, — шепнула она, — я сниму все, кроме него. Тогда красуйся скорее, — сказал он, и они рассмеялись. Он взял черча и понес его к выходу. Когда он открыл дверь, струя холодного воздуха ударила ему в лицо. «Счастливого Рождества, чер...» Он осекся. На полу гаража лежала мертвая ворона. Голова ее была раздавлена. Одно крыло, оторванное, лежало рядом, как клок черной бумаги. Черч выскользнул из рук Луиса и начал обнюхивать птичий труп. Голова кота пригнулась, И не успел Луис опомниться, как он вырвал у вороны остекленевший глаз. «Черч опять охотится», — подумал Луис и отвернулся от кровавой точки, где раньше был вороний глаз. «Подумаешь, я и не такое видел. Пасков был хуже, много хуже. Но он был по-настоящему взволнован, в желудке заныло. Жар сексуального возбуждения куда-то исчез». Боже, эта птица величиной почти с него. Как он ее поймал? Должно быть, выслеживал. Надо было это убрать. Никому не нужен такой подарок на Рождество, и он должен был сделать это. Кто же еще? Внезапно откуда-то из подсознания пришла мысль. Ее убил мертвый кот. «Земля тверже человеческого сердца, Луис». Эта мысль была такой четкой, что Луиса затрясло, словно дзуд возник из воздуха рядом с ним. Человек растит, что он может, и пожинает плоды. Черч все еще вертелся возле мертвой птицы, теребя ее с отвратительным шуршанием. Теперь он отрывал у нее второе крыло. Нам никогда не оторваться от земли, Орвил. Верно, Уилбург. Проклятая птица мертва, как собачье дерьмо, пора скормить ее коту. Луис внезапно пнул, Черча сильно пнул. Кот отлетел в сторону, немного отбежал и опять уставился на Луиса желто-зелеными глазами. — Ну, съешь меня, ну! — прошепел Луис, как сам кот. «Луис — Луис! — донесся из спальни голос Рэчел. — Где ты там? — Иду! — отозвался он. «Только уберу немного падаль, Рэчелл, ладно? Это ведь моя падаль!» Он включил свет в гараже, вернулся на кухню и взял зеленый пакет для мусора. В гараже он снял с гвоздя лопату, подцепил ей ворону и засунул в пакет. Следом он отправил оторванное крыло. Он завязал пакет и положил его за сивик. Черч теперь стоял в двери гаража. Луис сделал в его сторону угрожающий жест лопатой, и кот растворился в темноте. Наверху Райчел лежала в постели, одетая, как обещала, только в цепочку с сапфиром. Она томно улыбнулась ему. — Что так долго, док? — Лампочка в ванной перегорела, — сказал Луис. «Иди сюда». Она мягко потянула его к себе. «Он видит. Спим мы или бодрствуем?» — нежно пропела она, улыбаясь уголками губ. «Как ты считаешь?» «Может быть», — сказал Луис, скидывая халат. «Мы увидим его, если не уснем до его прихода». Она поднялась на локте. Он чувствовал ее теплое дыхание. «Он знает, хорошо или плохо мы себя вели». «Ты вел себя хорошо, Луис?» «Наверное», — сказал он совершенно спокойно. «А вот сейчас посмотрим, какой ты хороший», — сказала она. Секс в этот раз был очень приятным, но Луис потом не мог сразу уснуть, как обычно, после приятного секса. Он лежал в темноте рождественской ночи, слушая глубокое дыхание Рэчел и думал о мертвой птице на пороге, Подарок на Рождество от Чарча. Помни про меня, доктор Крид. Я был жив, потом мертв, и вот я снова жив. Я описал круг и пришел сказать тебе, что вернулся для охоты. Я пришел сказать, что человек растит, что он может, и пожинает плоды. Не забывай об этом, доктор Крид. Я член твоей семьи, как твоя жена, твои дочь и сын. Помни про тайну и хорошо ухаживай за своим садом. На этом месте Луис заснул.